Глава 51. В те первые десять лет в Лондоне Мустафа был моим лучшим другом. Бывали моменты, когда, молча сидя рядом, я думал, что точно знаю, что он чувствует, в смысле не только о чем думает, но понимаю само его внутреннее состояние, каково это быть в его шкуре. Я доверял, если не его суждениям, то его независимости. Он был цельным или, во всяком случае, так я тогда думал. Но, возможно, быть цельным означает также быть неизменным. В нем жил гнев, который ему стоило больших усилий сдержать. Он мог на ровном месте ввязаться в спор с официантом, постоянно менял место работы, утверждая, что люди его не любят. Впрочем, женщинам он нравился. Какое-то время Мустафа был влюблен, ее звали Шарлотта девушка из аристократического семейства. Ее отец был членом палаты лордов. Я до сих пор помню, как она иногда смотрела на Мустафу с удивленным и нежным восторгом, словно принимая восхитительный подарок, который в жизни не чаяла получить. Спустя два года их отношений она повезла Мустафу в старинный загородный дом по месте, где она выросла, познакомить с родителями и двумя братьями накануне этого события мустафа был угрюм и молчалив отец тепло приветствовал его но позже когда шарлотта вышла из комнаты оставив мужчин наедине повернулся к мустафе и спокойным но твердым голосом сказал тебе тут не место это лишь вопрос времени мальчик мой видишь я был прав рассказывал мне мустафа мне не следовало ехать «Я все равно думаю, что ты должен на ней жениться», — настаивал я. «Ну, право, что может не получиться с такой девушкой?» и «Я все еще помню страх и обиду в его глазах. Из-за этого ничего не выйдет», — ответил он. Мустафа перестал встречаться с Шарлоттой, и она так никогда и не узнала, почему. Теперь он предпочитал женщин с континента, которые учились или работали в Лондоне. Итальянки, испанки и португалки. Он знакомил меня со своими подружками, и мы все вместе весело проводили время по вечерам. Они возникают в памяти сейчас, те дни, прожитые в ожидании, когда мы замерли на перешейке между нынешней и следующей жизнью, оценивая свои возможности, раздумывая, оставаться ли в Лондоне, пока не появится шанс вернуться в Ливию, или отправиться в какое-нибудь совсем новое место, более подходящее, как мы воображали, для нашей натуры, в Италию, Испанию, Грецию или Бразилию. «Потому что давай на чистоту», — любил в те дни говаривать Мустафа, «есть в этом какое-то извращение, когда два араба из Средиземноморья устраивают жизнь в Англии». «Мы подыскивали, где можно снять жилье» прикидывали, на какую работу могли бы рассчитывать, а тем временем песок в часах иссекал, и с каждым днем мы становились все меньше арабами и чуть больше англичанами, подобно стене, постепенно выцветающей под действием погоды. Может, именно потому я и поддался этим мыслям, придя домой в Шепардсбуш, в ту самую квартиру, которую снимаю последние 32 года, потому и позволяю своему разуму погрузиться в прошлое. Возможно, там я смогу случайно встретиться с самим собой или натолкнуться на важную подробность, которую упустил из виду и которая поможет мне в настоящем. Ибо, хотя я и продолжаю стоять на Сент-Джеймс-сквер, размышляя обо всем, что произошло с тех пор, как я был тут в последний раз, поглощен я вовсе не прошлым, а настоящим.